Поместье Берегового находилось не в селе Андреево, а километрах в десяти от него. Здесь когда-то был детский лагерь отдыха, о чем свидетельствовал проржавевший щит на обочине, который так и не потрудились убрать. Поместье было окружено двухметровым забором с видеокамерами. Асфальтированная дорога привела к кованым воротам. Рядом будка охранника. Молодой мужчина, сидя за стеклом в одиночестве, читал журнал. Услышав шум, поднял голову и взглянул на нас без всякого интереса. Я вышла из джипа и подошла к будке. «Заблудились?» — спросил мужчина, приоткрыв окно. «Это поместье принадлежит господину Береговому?» — вежливо спросила я. Охранник кивнул, не удостоив меня ответом. «Я хотела бы с ним поговорить». Теперь на лице парня появилась усмешка. «Его здесь нет». «А где он? Откуда мне знать?» Он захлопнул окно и вновь уткнулся в журнал. Примерно такого приема я и ожидала, так что особых эмоций поведение парня не вызвало. Но просто так отступать была не намерена. Достала из сумки листок бумаги, авторучку и быстро написала «Я знаю, кто убил Боню, свое имя и номер мобильного». Один раз это подействовало. Может, повезет опять. Я постучала по стеклу. Охранник взглянул недовольно, а я сказала «Его здесь нет, но вашему начальству наверняка известно, как с ним связаться». «Передайте мою записку. Это очень важно. Если не поторопитесь, вполне вероятно, лишитесь работы». Он взял записку из моих рук, мазнул по ней взглядом и нахмурился, а я вернулась в машину. «Здесь будем ждать или домой поедем?» флегматично поинтересовался Витька, когда я рассказал ему о записке. «Мы состариться успеем, прежде чем этот тип пошевелится», буркнула я, наблюдая за парнем в будке, который продолжал сидеть, уткнувшись в журнал. Витька кивнул, развернулся, и мы поехали в город. Честно говоря, в то, что Береговой со мной свяжется, верилось с трудом. А вот с Крючковым наверняка. Свяжется и потребует решить проблему. А проблема — это я. Может, я зря лезу напролом Может, следовало поступить как-то иначе? Отправиться в полицию и рассказать о своих подозрениях. Подозрений сколько угодно, а доказательств никаких. Тут Крючков прав. В полицию идти — дело зряшное. «Но против себя я успела настроить весьма серьезных людей, и о спокойной жизни теперь можно не мечтать. Вот если бы заставить разговориться с Устюгова и Грушина...» Устюгов умен и осторожен, к тому же за молчание ему хорошо заплатили. Остается Грушин, но словам пьяницы мало кто поверит. Если только... Если только он не расскажет, где следует поискать Боню. Труп наверняка надежно спрятали, поэтому его до сих пор не нашли. «Поедем к Грушину», — сказала я. Должен же он когда-нибудь проспаться. Однако моим намерением не суждено было осуществиться. Город уже возник на холме, когда мобильный вновь зазвонил. «Елена?» Женский голос звучал исключительно деловито. Так обычно секретарши разговаривают. «Меня зовут Юлия, я секретарь Максима Владимировича». «А какого Максима Владимировича?» брякнула я. «Максима Владимировича Берегового». С достоинством ответила она. «Надеюсь, вы не слишком далеко отъехали от поместья? Я буду ждать вас возле ворот». «Ничего себе!» – пробормотала я и повернулась к Витьке. «Возвращаемся». На Витьку новость никакого впечатления не произвела. Он развернулся при первой возможности, и мы отправились в Андреево. По дороге я гадала, чего следует ожидать. Очередных угроз или подкупа, или того и другого. Такому типу, как Береговой, предлагать мне четыре тысячи долларов не солидно. Предложит больше, и я подвергнусь серьезному испытанию. Само собой, у меня и в мыслях не было взять деньги в обмен на молчание. То есть я бы, наверное, взяла, если бы не бабка. Хорошего отношения она не заслуживала, но внук это внук, и она должна хотя бы знать, что с ним случилось. А если мне миллион предложат? Размечталась я. Миллион против бабки. Могу дрогнуть. Все равно откажусь. Потом, конечно, буду каяться, особенно когда придет пора делать очередной взнос за квартиру. Моя дурацкая неподкупность уже сейчас меня расстраивала, и это в тот момент, когда еще никто всерьез не взывал к моей продажности. Впереди показались ворота поместья, а мое душевное состояние было весьма плачевным. Слово «деньги» вызывало сладкую маяту и отвращение одновременно. На этот раз охранник поспешил выйти из будки, едва заметив нашу машину. Витька притормозил и собрался идти вместе со мной, но охранник сурово предупредил. Только девушка. И мои мысли тут же заметались в другом направлении. В поместье меня, может, и впустят, а вот выпустят ли назад живой здоровый Смотри в оба, — шепнула я Витьке и отправилась за охранником. Он открыл калитку, пропустил меня вперед и тут же ее запер. Сам остался возле своей будки. Неподалеку стоял автомобильчик с открытым верхом. В нем сидела женщина лет тридцати в белом льняном платье. Темные волосы распущены по плечам, солнцезащитные очки. «Садитесь», — сказала она, не потрудившись, ни поздороваться, ни улыбнуться. И мы покатили по асфальтовой дорожке, петляющей среди сосен. Поместье оказалось весьма внушительным. Только минут через десять впереди появился дом. Стеклянный куб с плоской крышей. Рядом был разбит цветник и росли плодовые деревья. Беседка, гамак... Металлический стол и стулья. Автомобильчик остановился возле открытой террасы. Женщина направилась к застекленным дверям. Кивком предложила следовать за ней. Мы оказались в огромном холле. Я подняла голову. Крыша в этом месте тоже была стеклянной. У меня возникло чувство, что я нахожусь в аквариуме. Верно говорят. У богатых свои причуды. Миновав холл, мы вошли в комнату. Что-то вроде кабинета. Женщина указала мне на кресло. Перед ним на стене висел огромный монитор. Вывела на экран значок skype кликнула вызов и, не произнеся ни слова, удалилась. На экране между тем возникло изображение. Молодой мужчина сидел за столом, сложив руки, сосредоточенно глядя на меня. «Вы Лена?» — спросил он. Вне всякого сомнения, передо мной был береговой. По крайней мере, сходство с фотографией очевидное. Хотя что-то с его лицом было не так. Правая сторона не соответствовала левой. Некая асимметрия — вещь обычная, но в этом случае она бросалась в глаза. «Здравствуйте», — ответила я с большим волнением, потому что вдруг поняла, что к разговору не готова. «Ваша записка». «Так кто, по-вашему, убил Боню?» «Вы», — сказала я, решив, что ходить вокруг да около смысла нет. «Вот как», — кивнул Береговой. «А нельзя ли об этом поподробнее?» «Пожалуйста». «Вы были влюблены в нее, но она не отвечала вам взаимностью. Должно быть, это задевало ваше самолюбие. Вы богатый человек и считали, что можете купить все. А тут какая-то стриптизерша. И когда узнали, что она собирается уехать с вдовиным, она должна была принадлежать вам, а не кому-то другому. Возможно, вы поссорились возможно, даже, что вы не отдавали себе отчета в своих действиях. Но вы убили ее. Хозяин ночного клуба помог вам избавиться от трупа. Он лишился лучшей танцовщицы, но вряд ли особо сожалел об этом, потому что его помощь и его молчание были щедро оплачены. Думаю, вы до сих пор платите ему, а он, в свою очередь, постарался заткнуть рот тем, кому что-либо известно об этом деле. «Вы прячетесь от мира...» Экран внезапно потух, а я замерла от неожиданности, так и не успев закончить фразу. Прошло минут пять. Я сидела перед экраном, гадая, что теперь будет. Женщина не появлялась. «Значит, придется самой выбираться отсюда». Однако я еще продолжала верить, что разговор может возобновиться. Достала мобильный и набрала номер Витьки. «Ты как?» – спросила тревожно. «Нормально», – флегматично ответил он. течки поют, только жрать очень хочется». «Идиот», – чуть не брякнула я. В этот момент дверь распахнулась. Я ожидала увидеть Юлию, а увидела Берегового в инвалидной коляске. Он остановился в паре метров от меня. Наверное, я выглядела по-дурацки, таращась на него во все глаза, потому что он вдруг улыбнулся. «Вот причина, по которой я прячусь от мира», — произнес он насмешливо. «Я тщеславен и не хочу выглядеть в глазах людей калекой. Очень рассчитываю на вашу скромность». «Да, конечно», — бестолково кивнула я. «Вы сказали, она собиралась уехать с Вдовиным». «Он мне сам рассказал об этом». «Что ж...» Максим склонил голову к плечу, разглядывая пол у себя под ногами. «Могу предложить вам свою версию того, что произошло пять лет назад. Да, я был влюблен в Боню. Мне даже казалось, что я жить без нее не могу. Я хотел на ней жениться. Родители были категорически против. Отец даже слышать об этом не желал. Когда они погибли, я сделал Бонне предложение. И она согласилась. Я подарил ей кольцо моей матери». Накануне того вечера, когда все произошло. Мы собирались уехать через неделю. Свои намерения держали в тайне. Боня боялась, что хозяин ночного клуба ее не отпустит. И я не был заинтересован в огласке. Думал, мы уедем, распишемся без всякой шумихи. Пару лет поживем за границей, а Боню успеют забыть. И вместо нее появится Вера Береговая. Вера ее настоящее имя, вовсе не Вероника. Впрочем, вы, наверное, знаете... Бонни отправилась в клуб, где должен был состояться прощальный концерт в Довино. Я не собирался на нем присутствовать. Поехал к другу, дома его не оказалось. Возле машины на меня напали двое мужчин. Их лица были скрыты масками. Жестоко избитый, униженный, я лежал в грязи и думал о том, что мой отец оказался прав. Наверное, моя любовь к боне вовсе не была такой уж сильной. Моя злость относилась не только к типам, избившим меня. «Ну и к ней. Я связался с женщиной, которая совсем мне не подходила, и теперь расплачивался за это. Я не сомневался, что избили меня люди Крючкова. Он узнал о наших планах. И в этом я винил Боню, не смогла держать язык за зубами. Глупая девчонка. С большим трудом я сумел позвонить другу, он отвез меня в больницу, позаботившись о том, чтобы о происшествии узнало как можно меньше людей». В больнице я пробыл почти две недели. Боня ни разу не позвонила. И меня это вполне устроило. К тому моменту я уже решил для себя, что наши дороги разошлись. А потом узнал про ее исчезновение. Вскоре у меня появились люди из полиции. Но подозрения я не вызвал. Когда начался концерт, я уже был в больнице. А Боню в это время видели в клубе десятки людей. «И вы не попытались выяснить, что же с ней произошло?» Не пытался, — покачал он головой. Не спрашивайте, почему, не знаю. Я поспешил вычеркнуть ее из памяти. Видите ли, — вздохнул он, — когда родители погибли, вместе с горем я почувствовал облегчение, ведь теперь мне никто не запрещал жениться на Бонни. Я не сумел ей этого простить. Себе смог, а ей нет. Мой поступок не вызывает уважения, но Боню я не убивал. Выйдя из больницы, я сразу же уехал за границу. «Это последствия тех побоев?» — нерешительно спросила я, кивнув на коляску. «Нет», — засмеялся Максим. «Всему виной собственное тщеславие. В больнице мне наложили 27 швов, 10 на лице. Выглядело неприятно. За границей мне предложили сделать пластическую операцию. Вы видите, к чему это привело». Все пошло не так, как планировалось. Подобное случается. За свои поступки приходится расплачиваться. Если бы я тогда не бросил ее, если бы попытался узнать, что произошло, возможно, и моя жизнь сложилась бы иначе. Женщина, доставив меня к калитке, сдержанно кивнула на прощание. Витька, привалившись к крылу джипа, щурился на солнышке, точно наш Пушкин. «Не зря возвращались». Спросил он, когда я села в машину. Я в ответ чертыхнулась. В правдивость рассказа Берегового я готова была поверить. То есть я ему верила, пока Максим был у меня перед глазами. Но как только мы расстались, возникли сомнения. Он запросто мог ломать комедию, желая отвести от себя подозрения. Ясное дело, кто-то врет, либо он, либо вдовин. Либо Боня обещала свою любовь обоим, так и не определившись, кто ей больше по нраву. Богатый наследник или ее первая большая любовь. «Береговой сам рассказал о кольце, но это мало что значит. Он мог узнать о подарке от той же бони Исследователи ему не досаждали не потому, что у него было алиби, а потому, что имелись деньги. Хотя находился он в тот вечер в больнице или нет, наверное, можно проверить. Жаль, рядом нет Олега, он бы с этим справился. В общем, пятьдесят на пятьдесят. Есть с чем себя поздравить. До сих пор топчусь на месте». Я жаловалась Витьке на судьбу, а он слушал меня, кивая, и гнал, как угорелый, потому что, по его словам, у него от голодухи кишки свело. В кастрюльке на плите что-то приятно булькало. Освобожденный из клетки попугай важно вышагивал по столу, а Любка сидела перед ноутбуком. «Вернулись?» — обрадовалась она. «Я вам сейчас кое-что покажу». Схватила попугая, развернула его к себе и ласково предложила. «Скажи, доброе утро». «Доброе утро». — повторила она. — Ну, пожалуйста, ты же можешь. Попугай молчал, как проклятый. Полдня на него угробила Обиделась Любка, разжимая руки. Попугай отошел в сторонку, а она продолжала повторять доброе утро. — Отстань, дура! — вдруг рявкнул он. — Твои труды даром не прошли, — порадовалась я, в то время как подруга ловила его и запихивала в клетку. Репертуар у попугая расширился. — Вернется, бабка, требуй премию. — Есть-то когда будем, — взмолился Витька. Наконец, сели обедать. Подперев голову рукой, я жевала без всякого удовольствия, продолжая истязать себя сомнениями. «Вдовин в прошлом году заработал почти полтора миллиона долларов», сообщила Любка. «Откуда знаешь?» – нахмурилась я. «Взломала базу данных налоговой?» не, Заглянула в журнал «Форбс», русская версия. «Звездные заработки, 50 самых успешных представителей шоу-бизнеса». «Вдовин там далеко не последний». «Гастроли, продажа дисков, съемки в двух фильмах и доходы от рекламы. Не знаешь, что он рекламирует?» «Не знаю». Тут я перевела взгляд на Любку и начала рассуждать вслух. «Это что ж получается? Парень с такими доходами до сих пор себе квартиру купить не может? Да еще бабки на наследство распродает». «Черт!» Выругалась я, потому что ответ напрашивался сам собой. «Распродает, ибо его денежками пользуются кто-то другой». Например, Курючков Сергей Иванович, с которым их связывает давняя дружба. И исключительно из дружеских чувств звезда Вдовин охотно выступает в его клубе. Когда я спросила о кольце, подаренном боне Вдовин не сразу ответил. «Но, конечно, не это главное. Пока мы приставали с вопросами к разным людям, никто на нас внимания не обращал. Но стоило мне появиться у Вдовина, как Олег с Костей оказались в больнице». Игорь еще накануне сообщил хозяину клуба о моей записке и назначил встречу с намерением выяснить, что мне известно. Люди Крючкова следили за нами от дома Вдовина, и адреса моих компаньонов узнали без труда, ведь я их сама к месту жительства доставила. Вдовин наверняка решил, что сведениями о Боне я обязана Екатерине Григорьевне. Он не зря интересовался, что это за девушка мне все рассказала и работает ли она в клубе. А я, желая оградить от подозрения Ирину, ответила «работала» чем его подозрение подтвердило. И Крючков решил, что вдова опасна. Если Гоши приходится своими доходами делиться с хозяином клуба, неудивительно, что тот готов проломить людям головы и даже пойти на убийство. Теперь все стало настолько очевидным, что приходилось лишь диву даваться, как я раньше обо всем не догадалась. Дело за малым, свои догадки укрепить доказательствами. Подтвердить мои подозрения могли только два человека, Грушин и Устюгов. Поэтому, с трудом дождавшись утра, мы с Витькой отправились на квартиру Грушина, прихватив по дороге бутылку для простоты общения. Едва мы свернули во двор Васиного дома, как меня обуяли недобрые предчувствия. Возле его подъезда толпился народ и стояла полицейская машина. «Опоздали», — поморщился Витька и оказался прав. В толпе я заметила соседку Грушина, подошла к ней и спросила, «Что случилось?» «Васька повесился. Видно, допился до белой горячки» ответила она. Телевизор орёт, не смолкая. Уснуть невозможно. Я и попросила соседа сверху у Ваське зайти. Вразумить, чтоб хоть звук потише сделал. Сосед и звонил, и стучал. Потом смотрит, дверь открыта. Зашёл. А, там такое. Полицейские сказали, сутки висит. Ужас. Одно хорошо. Нине с ребёнком по квартирам мотаться не надо. И нам спокойней. Я очень сомневалась, что у Вася сам на себя руки наложил. И была уверена, вскрытие это подтвердит. С точки зрения Крючкова он парень ненадежный. С пьяну запросто мог проболтаться. И от него поспешили избавиться. Теперь вся надежда на Устюгова. К нему мы и поехали. Я очень нервничала, боясь, что и туда мы опоздаем. Крючков настроен решительно, в чем я уже не раз могла убедиться. В офис охраняемой фирмы я влетела точно в фурия. Схватила проходившую мимо сотрудницу за руку и заорала. «Устюгов где?» «У себя в кабинете». Шарахаясь от меня, ответила она. Я распахнула дверь в кабинет и вздохнула с облегчением. Николай Владимирович сидел за столом и просматривал бумаги. Взглянул на меня и нахмурился. Я прошла и села на стул, а Витька остался возле двери, привалился спиной к стене и стал разглядывать потолок. «Это еще кто?» – недовольно спросил Устюгов, кивнув в его сторону. «Моя охрана. Без нее мне теперь никак». «Николай Владимирович, вы, должно быть, слышали, обнаружен труп адвоката Мальцева. Его жена в больнице. Ее тоже пытались убить. Ваш бывший приятель Грушин найден повешенным в своей квартире. Об этом вам, скорее всего, еще неизвестно. Как думаете, кто будет следующим?» «Какое все это может иметь отношение ко мне?» — скинул он брови. «Прямое. Крючков убирает свидетелей. Может, вы думаете, что вас он не тронет?» «Своего бывшего хозяина вы знаете лучше, чем я, но у меня сложилось впечатление, что проблемы он решает самым простым способом. Ночной клуб приносит хороший доход, но без тех денег, что Крючков получает от Вдовина, он станет заметно беднее, и это вряд ли ему понравится». «Вдовин-то здесь при спросил Устюгов, но во взгляде появилось беспокойство. «Боню убил Вдовин», — сказала я твердо, — «и вы с вашим приятелем Грушиным хорошо об этом знали, поэтому Грушин и оказался в петле». Устюгов покатал карандаш по столу, из-под глядя на меня. «Васька в самом деле погиб?» «Если поторопитесь, сможете увидеть, как его из квартиры выносят. Вы лучше на мой вопрос ответьте, как погибла Боня. Если Крючков вас убьет, вы и в последний момент утешитесь мыслью, что успели все рассказать мне, а уж я позабочусь о том, чтобы эта парочка оказалась в тюрьме. Или вы предпочитаете играть в молчанку, потому что были соучастником убийства. Это неожиданно подействовало». Я никого не убивал. И виноват только в том, что молчал все эти годы. Не безвозмездно, конечно. Крючков обещал хорошо заплатить. Сказал, пройдет полгодика, уйдете из клуба, своим делом займетесь. И не обманул. Денег действительно дал. Тогда никто и подумать не мог, что Гоша станет звездой. А вот Крючков оказался куда прозорливее. Помог ему и не прогадал. «Так как погибла Боня?» Спросила я. Устюгов вновь устроил возню с карандашом. Взгляд его затуманился, должно быть, из-за нахлынувших воспоминаний. После концерта мы остались в клубе вчетвером. Вдовин, Васька, я и хозяин. Крючков к Гоше на самом деле неплохо относился. То, что тот уезжает, его не особо радовало, но он хотел, чтобы они расстались дружески. Мало ли как, жизнь повернется. Вот и предложил посидеть, выпить. Боню тоже звали, но она отказалась. Уехала, как только концерт закончился. А потом вдруг вернулась. Я ей дверь открывал. Сказала, что забыла что-то. Вроде туфли. Не помню уже. Гоша услышал, как мы разговариваем, и появился из бара. Не то чтобы был очень пьян, скорее весь на нервах. Он всегда после выступления долго отходил. Я понял, что он хочет поговорить с Бонни и оставил их вдвоем. Мы сидели в баре, ждали Гошу. Сначала все было нормально, разговаривали они вроде спокойно, потом на повышенных тонах. Я хотел выйти, но хозяин сказал, милые бронятся, только тешатся, и Боня себя в обиду не даст. Это точно, Боня за себя постоять умела, характер у девчонки был. А потом... потом Гоша заорал, точно его режут. Мы бросились на крик, Боня лежала на полу, вдовин ползал вокруг нее и выл. Он ее задушил. «Спятил, наверное. Мы с Грушиным стоим, не зная, что делать. Смотрю, Крючков на мобильный снимает, как Гоша ползает, и все его причитания тоже записал. По сути, признание в убийстве. Мы кое-как привели вдовину в чувство. Крючков сказал «Вызывайте полицию». Но Гоша уже соображать начал, что ему светит вместо блестящей карьеры в Москве, и стал уговаривать Крючкова ему помочь. Боню, мол, не вернешь и все такое. И Крючков согласился?» «Боню действительно не вернешь». И он, по сути, мало чем рисковал. Девчонка из клуба ушла, это видели многие. О том, что она возвращалась, знали только мы вчетвером. Он велел вывести труп за город и спрятать понадежней. «Прятать труп предстояло вам». Устюгов пожал плечами, точно хотел сказать. «А что еще оставалось?» «Но это не все», — вздохнув, заметила я. «Расскажите об Андрее Костюкове. Как он оказался в клубе?» Николай Владимирович помолчал немного, Но все-таки ответил, мы подогнали машину к служебному входу, запихивали труп в багажник, когда увидели Андрюху. Должно быть, он искал Боню. Она через служебный вход вошла, вот он и пасся по соседству. Само собой, он все видел и бросился бежать. Но мы с Грушиным его схватили, Грушин его монтировкой оглушил и поволок в клуб, не зная, что делать. А я остался возле машины. Все, что было дальше, я знаю только с его слов. «И что он вам рассказал?» Андрюха был без сознания, пока Грушин объяснял хозяину, что произошло. Вдовин заявил, что отпускать Костюкова нельзя, договориться с ним не получится, он был просто помешан на боне. Короче, вырисовывался лишь один выход — избавиться от свидетеля. Разумеется, Гоша рассчитывал, что за него это сделают кто-то другой. Он плохо знал Крючкова, тот и не думал облегчать ему жизнь. Он дал ему пистолет и сказал, проблема твоя, ты ее и решай. «И Вдовин выстрелил?» «Да, выстрелил. В голову. Наверняка и этот момент Крючков заснял на мобильный. Так что с той минуты Вдовин был у него в руках. И вы вывезли трупы. Сможете указать место?» «Смогу», — кивнул стюгов «Место приметное. Мы прямо отсюда отправляемся в полицию», — подал голос Витька. «С тобой или без тебя? Если все было так, как ты рассказываешь, у тебя есть шанс получить условный срок». «Хозяин угрозами заставил вас спрятать трупы. Прокатит, учитывая его репутацию. И чистосердечное признание зачтется. Согласен, большие неприятности обеспечены, но это лучше, чем могила. Крючков тебя точно в покое не оставит. Я бы советовал отправиться с нами. В противном случае в твое раскаяние вряд ли поверят». Витька говорил спокойно и уверенно. Его слова произвели впечатление. Устюгов кивнул и поднялся из-за стола. В полицию мы отправились втроем. Я всю дорогу сидела, как на иголках, ожидая ответного хода Крючкова. Но добрались мы без происшествий. Лучшие времена хозяина ночного клуба остались позади, и найти замену выбывшим из игры помощникам оказалось совсем нелегко. А помощники в тот момент находились в полиции и пытались доказать, что в квартиру Андрея они зашли без злого умысла. Позднее выяснилось, что именно эти двое помогли Грушину покинуть земную юдоль, как любила выражаться бабка. Смерть адвоката и неудачное покушение на вдову тоже на их совести. Екатерина Григорьевна в конце концов дала показания и нападавшего узнала. Его дружок, как и рассказывал Витька, ждал в машине возле парка. Конечно, в тот день история это не закончилась. Следствие длилось почти полгода. Вдовин был арестован, крючков попытался скрыться, но впоследствии тоже предстал перед судом. Устюгов действительно отделался условным сроком, Суд принял во внимание его чистосердечное раскаяние и сотрудничество со следствием. Место захоронения он указал, так что можно было считать, Андрея я все-таки нашла. Жаль неживого. Кое-какие детали выяснились гораздо позже. Когда старушенция обратилась к адвокату, обратилась она к Мальцеву совсем не случайно, не расслышала его фамилию от внука. Так вот, когда она обратилась к адвокату с просьбой разыскать Андрея, тот стал проявлять большой интерес к дням минувшим что очень не понравилось Крючкову. А адвокат еще имел неосторожность намекнуть, что есть люди, готовые заплатить немалые деньги, чтобы узнать, где в действительности сейчас находится Андрей и его подруга. Хозяин клуба про ныру адвоката недолюбливал, и счел опасным. Решение данной проблемы взяла на себя все та же парочка. С Крючковым их связывало общее криминальное прошлое, и подобная работа была для них не в диковинку. На суде Крючков пытался отвертеться и убеждал, что действовали они по своему усмотрению, неверно истолковав его слова. «Каюсь, всей правды следователю я не открыла. О том, что труп спрятали мы, предпочла умолчать. Зачем мне лишние неприятности? Пусть следователь голову ломает, как он в реке оказался». И о том, что адвокат нанял Костю и Олега, тоже промолчала. Они так и остались в стороне, и имена их даже не упоминались. «Кстати, оба живы-здоровы. Олег иногда мне звонит». Мое стремление облегчить им жизнь объяснилось просто. Я была уверена, адвокат нанял их по просьбе бабки, а уже ее впутывать во все это тем более не хотелось. Хотя гениальный замысел бывшей актрисы я оценила. Разуверившись в полиции, она взяла поиски убийцы внука на себя. И Витька стал появляться в квартире Андрея в расчете, что кто-то обратит на это внимание. адвокаты и Костю с Олегом нанялась той же целью. Первыми клюнули дружки Андрюхи тосковавший по деньгам, но потом и Крючков подтянулся. Надеюсь, старая вешалка все-таки не рассчитывала на кровопролитие, а после первой жертвы здорово струхнула и сбежала к христофоровичу предоставив мне возможность самой во всем разбираться. Но Витьку все-таки приглядывать за мной отправила. В общем, весьма сложная и многоходовая операция, измыслить которую мог только извращенный ум старушенцы. В доме она еще неделю не появлялась и не звонила. Меня так и подмывало отправиться к Христофоровичу и выложить, что я думаю о ней и ее малосимпатичном поведении. Но гордость пересилила. Дождемся, когда сама появится. В пятницу я поехала на свою квартиру забрать деньги за аренду. Накануне подтвердились результаты экспертизы. Найденные в захоронении трупы мужской и женский это Андрей Костюков и Вера Бондарева. И я здорово переживала, как воспримет известие Теодоровна. Заглянувший к нам Витька заверил, бабка держится мужественно. И вернулся к христофоровичу Занять себя было нечем. Я после встречи с квартиранткой долго болталась в торговом центре. К бабкиному дому подходила ближе к семи. Вошла в калитку и сердце сладкое ёкнуло. На крыльце лежал Петрович. Пулей влетев в гостиную, я обнаружила старушенцию, как ни в чем не бывало сидящую в кресле. Витька и Пушкин обретались по соседству. А Любка, выскочившая мне навстречу, счастливо возвестила. «Все на месте!» Отсутствовал только попугай. Его вместе с клеткой переместили в самую дальнюю комнату, потому что он, выучив два новых слова «отстань, дура», повторял их практически беспрестанно. А так как было неясно, кого конкретно он имеет в виду, Теодоровна рассверепела и попугая отправила с глаз долой. «С возвращением, Маланья Федоровна!» Отвесив земной поклон, ядовито приветствовала я Струшенцию. «Стервь!» – буркнула она. «И чего в тебе Витька нашел хорошего? Не поймешь, мужиков?» Данное замечание я решила оставить без внимания. «Как Иван Христофорович поживает? Я думала, вы к нему навсегда перебрались. Создали ячейку общества. И то сказать давненько вы замуж не ходили». «Идем», – поднимаясь, сказала бабка. «Разговор есть». И мы перешли в ее комнату. Витька отправился с нами, хотя его вроде бы не звали. Теодоровна устроилась на диване, долго возилась, то подушку за спиной поправляя, то подол платья разглаживая. Потом уставилась на меня в свой дурацкий ларнет «Злишься?» — спросила заискивающий. «Мне вам спасибо сказать за то, что вы меня втравили во все это?» «Вижу, что злишься», — вздохнула Струшенция. «Не позвонила ни разу. Вот характер, прости, Господи. Ну, вы тоже звонками себя не утруждали». «И у меня характер». Я-то постарше буду, а старость надо уважать. Дура бестолковая, как ты не понимаешь, не могла я помереть внука, не похоронив по-христиански, и зная, что убийца его безнаказанно по белу свету разгуливает. «Вот что у нас за государство такое?» сплеснула она руками. «Все приходится делать самой, даже убийцу искать». «Разделяю ваше возмущение», — кивнула я. «Не ту страну назвали Гондурасом». А нельзя было просто объяснить, что к чему без ваших дурацких фокусов? «Думай, что говоришь-то», — фыркнула бабка. «Скажи я тебе, сыщи супостата, что внука моего жизни лишил. Что бы ты ответила?» «Сбрендила старуха». «Допустим, но морочить мне голову все-таки не следовало». «Ну, извини». «Уж что вышло, то вышло». «Витя», — повернулась она к своему любимцу, — «сумку подай». Витька подошел к шкафу, достал спортивную сумку, довольно большую, и поставил на стол. Расстегнул молнию и продемонстрировал мне пачки банкнот. «Здесь двенадцать миллионов», — довольно сообщила Теодоровна. «Правда, рублей, не долларов. Но все равно неплохо». Соображала я теперь куда лучше и с усмешкой спросила. «Выходит, Андрей с дружками адвоката все-таки ограбили?» «Было на меня в тот вечер. Сумку я потом уже нашла». В дальней комнате. Взяться этим миллионам неоткуда, значит, Андрюшенька. А чего в полицию не отнесли? Так ведь все равно разворуют. Бери. Деньги твои. Заслужила. Очередное обращение к моей продажности на сей раз больно ранило. А у себя оставить не хотите? Или из своих денег некуда девать? Ты б хоть подумала, бестолочь ну откуда у меня деньги? Пенсия, дом этот... «Квартира до всяких хлам «Может быть, но живете неплохо!» «Так это Витины деньги!» — огорошила она. «А Витя у нас кто?» Приглядываясь к любимцу Теодоровны, поинтересовалась я. «Витя! Это Витя!» — уважительно заявила старуха. «И миллионы, что в сумке! Для него так! Пустяки!» «Вложил деньги в яблочный бизнес?» процитировала я бесконечно любимого мною Фореста Гампа. «Нет, не в яблочной, но тоже удачно», — ответил Витька. «Расскажи ей», — проворчала Теодоровна, «а то решит, чего доброго, что ты разбойник с большой дороги». «Нечего особенно рассказывать», — пожал Витька плечами. «Занимался бизнесом, вкалывал с утра до вечера, а потом скучно стало. Понял, что деньги я всегда смогу заработать, и они потеряли свою ценность». «Витя, сын моей подруги», — Недовольно взглянув на него, поведала бабка. «Померла она. На похоронах мы с Витей встретились». «Скучно стало», — передразнила я. «С Миланой Теодоровной, конечно, веселей». «Конечно», — кивнул он. Дураком прикидывался вместе с этой интриганкой. Голову мне морочил, а сам, оказывается, миллионер. Не знаю почему, но это показалось себя беднее всего. Тут еще одна мысль меня посетила. «А Любка?» — спросила я. «Тоже с вами в сговоре?» «Ну, конечно». Я в досаде покачала головой и взяла сумку. «Ну, если деньги у вас лишние, я, пожалуй, не откажусь». И пошла к двери. «Лена!» — вдруг позвал Витька. «Помнишь наш разговор про автобус? Я имел в виду тебя». «И что? Я должна рухнуть в обморок от счастья?» «Обиделась!» — вздохнула бабка, когда я уже закрывала за собой дверь. Любку я нашла в кухне. «Что бабушка сказала?» Сидя за столом, спросила она. «Благодарила за доблестный труд». Выкладывая перед ней пачки денег, ответила я. «Это твоя премия. Можешь завтра на родину отчаливать. Трех миллионов тебе хватит?» «Спасибо, конечно», помолчав немного, сказала Любка и осторожно отодвинула от себя деньги. «Но, если честно, уезжать мне совсем не хочется. И бабушку не оставишь. Возьмет в дом какую-нибудь эфиристку. Еще ограбят». «Ну, как знаешь». «Ты надолго уходишь?» – забеспокоилась Любка, наблюдая за моим перемещением в прихожую. «Навсегда!» «Навсегда?» – повторила она растерянно. «А как же мы без тебя? А ты без нас?» «Уж как-нибудь!» Свои вещи я собирать не стала. Зачем на пустяки время тратить, когда бабла немерена? Вышла на улицу и тут сообразила, что болтаться по городу с миллионами глупо и вызвала такси. В свою квартиру не поедешь, там квартирантка живет. Переночевать можно в отеле. Подъехала машина. Я назвала гостиницу в центре. Отвернулась к окну и принялась мечтать. Завтра с утра в банк. Расплачусь за кредит и ипотеку. Заскочу к родителям на пару дней и сразу в Турцию. Оторвусь по полной. Можно еще в Париж съездить. И в Рим. В Буэнос-Айрес бизнес-классом. Куда угодно можно. Наверное, ужинать сели. Вдруг подумала я. Потом встанут в карты играть. Мягкий свет абажура. Ходики в кухне тикают. Кот дрыхнет в кресле. Петрович сопит под столом. Бабка травит свои байки. Любка глаза таращит, и Витька... «Извините», — сказала я таксисту, — «придется вернуться, паспорт забыла». Водитель развернул машину и вскоре высадил меня возле бабкиного дома. Я протянула ему деньги. «Спасибо». «Вы что же, не поедете?» — спросил он. — Задержусь. Троица сидела за столом, но ужинать еще не начинали. Я с удовлетворением отметила, что стол накрыт на четверых. Любка, первой заметив меня, просияла. — Ленусик, а мы тебя ждем? — Дождались, — буркнула я, занимая свое место. — Ну вот, — сказала бабка, обращаясь к Витьке. — А ты сомневался, что она вернется? — Я не сомневался, — улыбнулся он. Просто беспокоился немного Текст читал Игорь Сергеев